Четыре дня. По приказу генерала нас переводят в город всех. Парни, прихватив с собой снаряжение и вооружение, отбывают первыми. Они должны будут осмотреть основные объекты. Это делалось и раньше, но теперь решили не тратить лишнего времени на дорогу туда обратно. Следом перевозят и нас. Я впервые увидел большой китайский город и откровенно был потрясен. Нет, в кино и на компьютере это одно, а вот из окна автомобиля совсем другое дело. «Когда все это закончится, ты поводишь меня по городу?» — спрашиваю я у своей спутницы. «Обратись к товарищу Ма. Он выделит для этого транспорт. То есть моя просьба сходу не отвергнута. Это хорошо. И сопровождающего». Так -с, мы обиделись. С бодуна и пьянки? Я вроде бы ничего такого не сделал. Это она после тира так надулась? Да, не везет мне с женщинами». А второй сюрприз ждал меня на адресе. Обычная, ничем особенным, не выделяющаяся квартира в шестиэтажном доме. Вот, правда, консьерж внизу какой-то весь из себя основательный. Сдается мне, что он далеко не просто так тут штаны просиживает. Кухня, она же обеденный зал, отделена от большой комнаты какой-то недостеной. В ней прорезаны аж два здоровенных проема. Не совсем понятно, за каким таким хреном, но они есть». Большая комната, так сказать, рабочий кабинет. Ну, тут все привычно. Пара столов с компами, большой стол непонятного предназначения, пара шкафов. Кондиционер на стене тут без этого никак. Ну, про туалет и ванную особо нечего рассказывать. Спальня с одной большой кроватью. Да, Сюги вспыхивает, и пулей вылетает на лестницу. Жаловаться, что ли, побежала. Так вообще-то и по телефону можно позвонить... Нет, все оказалось куда проще. Она притащила откуда-то складную армейскую кровать и спальный мешок. Ну, спасибо и на этом, мне, в принципе, не привыкать. Впрочем, мне скоро стало не до переживаний по этому поводу. Наши подопечные как с цепи сорвались, носятся по городу, словно им в штаны скипидара плеснули. «Не понимаю», — поджимает губу Сюй, — «что их так взволновало? Они перешли на другие мессенджеры». Совсем перешли? В смысле? В прямом. Вы контролируете только один какой-то мессенджер или все? Тот, по которому идет основной обмен. Распечатка есть? Не переведена. Мне запросить переводчика? Так, похоже, я опять что-то обидное ляпнул. Она поворачивается к экрану, на котором видны колонки иероглифов, и начинает переводить текст. Стоп, еще раз. Она добросовестно повторяет. На что он отвечает? Мы не знаем. Нет, в принципе, понять вопрос можно, но это требует времени. «Расческа у тебя есть?» На столе появляется искомый предмет. «А еще одна?» Девушка резко отодвигает стул, выходит в спальню и роется в своей сумке. «Держи!» Наклоняю расческу на бок и, взяв со стола стакан с водой, лью ее на расческу. Вполне естественно, что на столе образуется лужица. Вода легко протекла между зубцами. «Как сделать, чтобы вода не пролилась?» Сюй озадаченно смотрит на лужицу. «Не знаем? Этот текст, та же вода, в нем чего-то не хватает». Вторая расческа соединена с первой так, чтобы зубцы одной вошли между зубцами второй. Лужатся на столе на этот раз гораздо меньше. Они задают вопросы по одному мессенджеру, а отвечают по-другому или вообще СМСки отправляют. Очень даже возможно, что из разных номеров. Поэтому в тексте распечаток и попадаются подобные лакуны. Но там очень часто фиксируется и полный текст диалога. Правильно, и этот цельный диалог никакой полезной для нас информации не содержит. Ведь так, по этому признаку мы и можем отсеивать важные сообщения от всякого мусора. И на нас свалился целый ворох распечаток. Когда она стала запинаться и несколько раз осеклась во время перевода, пытаясь осмыслить написанное на экране, я отправил ее спать. А сам какое-то время еще сидел перед монитором, анализируя полученную информацию. «Нет, блин, я тут такого сейчас наработаю с...» спать хотя бы пару часов. Раскладная кровать осталась в спальне, а вот спальный мешок лежал в коридоре. Сдвигаю на край стола пустые тарелки и стаканы, расстилаю спальник и проваливаюсь в беспамятство. Бзж, бзж. Блин, да это же дверной звонок. Неловко поворачиваюсь, и на пол со звоном разбивающегося стекла слетает пара стаканов. Щелчок, распахивается входная дверь, и на пороге появляются два крепких парня с пистолетами в руках. А я только из спальника вылез, даже и на пол еще не слез. Один из парней быстро проскальзывает к спальне, заглядывает в дверь и что-то говорит своему товарищу. «Чего-то я не въезжаю, это кто такие вообще?» Но парни опускают свои пистолеты, и на пороге появляется генерал-лейтенант. «Хорошо, хоть я в брюки залезть успел». «Что это был за звук?» «Э-э...» «Да вот стаканы нечаянно смахнул. Вы пьяны?» «Я спал. На столе?» — язвительно спрашивает Ма. «На полу было бы лучше. Раскладушка там осталась». Киваю я на дверь спальни. «Асюй уже легла. Я не хотел ее будить». «Какая еще раскладушка? Вы о чем?» «Ну, она вчера раскладную кровать принесла». «Зачем? Чтобы спать? Зачем же еще?» «Так...» — генерал качает головой. «Ладно, но вы не отвечали на звонки». «Каким, простите, образом? Телефона у меня нет». «Он есть у Сюилин. «Так у нее и спрашиваете?» «Спрашивать не пришлось. Разряженный телефон лежал в ванной, откуда его и принес один из спутников генерала». Ман хмурился и что-то приказал охраннику. Не понравился мне его тон. «А что вообще случилось? Почему такая спешка?» Генерал поворачивается ко мне. «Много чего». Исчез один из моих аналитиков. Вышел из дому, но до работы так и не добрался. Все сотрудники час назад переведены на казарменное положение. А сейчас поступила информация, что часть подозреваемых срочно покинула город. Кто-то уже вылетел, прочие готовятся к выезду из страны. Мы абсолютно уверены в том, что за некоторыми из них установлено контрнаблюдение. Ждут нашей реакции на массовый отъезд. Сон как рукой сняло. Кто именно выехал? На столе появляется флешка. Так, список людей, блин, да тут все иероглифами. «Сюй!» — ору я во все горло, немало не стесняясь генерала. «Пули сюда, ноги в руки и поскакала, хоть в трусах, но мигом!» Рядом скрипит отодвигаемый стул. «Перевод!» По мере того, как она называет мне имена, на мониторе меняется световой окрас. «Что это?» — наклоняется ма «Всех людей, за которыми установлено наблюдение, мы сгруппировали по зонам проявляемого ими интереса. Соответственно, и их повседневные маршруты окрашены в те или иные цвета. Человек отбыл, я убираю его зону интереса. Да вы на экран смотрите, все же видно». И через несколько минут на карте города остаются три цветных пятна и длинная серая кишка извилистой формы. «Вот, прошу любить и жаловать, киваю на картинку». Оставшиеся в городе люди обеспечивают поступление свежей информации из данных мест. Что конкретно они там опекают, вы легко можете понять из анализа сообщений оставшихся наблюдателей. Там какая-то мешанина. Что? Я резко поворачиваюсь на стуле. Лен, а вот сейчас кто-то неиллюзорно огребет. Ты что, не передала результаты нашей работы? Она вспыхивает, разворачивает к нам монитор своего компа, открывает почту. И мы видим неотправленное письмо. Я, я, наверное, не туда кликнула мышкой, сообщение не ушло. Разворачиваюсь к генералу. Мы вскрыли алгоритм осуществления связи между наблюдателями. И теперь можем видеть более полную картинку. Во всяком случае, большинство информации теперь доступно для изучения. Не исключаю, правда, что они в очередной раз могут сменить телефоны и ники, но, по крайней мере, значительную часть их прошлой переписки теперь можно прочитать. И вот тут я посмотрел, как умеют работать подчиненные Ма, которых, кстати говоря, откуда-то взялось изрядное количество. Я даже не усек, каким образом они тут все появились. Пара минут, и на комп сюй свалилось сразу несколько сообщений, а появившиеся неведомо откуда офицеры уже вовсю зарылись носом в свои ноуты и планшеты, которые они откуда-то повытаскивали. Большой стол в комнате... «Оккупировали безжалостно, закинув куда-то в угол мой спальник, а пустую посуду попросту поставили на подоконник. Что же до телефонных разговоров, то мне показалось, что я нахожусь в зале телефонной станции, и вокруг работают сразу несколько телефонисток. В горле уже совершенно пересохло, иду на кухню. Надо что-нибудь попить». А хрен там ночевал. На кухонном столе уже расположилось сразу трое парней с ноутбуками. Присесть тут негде. Ладно, хоть минералки глотну, раз уж кофе не сварить. Через час, однако, все более-менее устаканилось. Большинство ребятишек, подхватив подмышку свои ноуты, резво поскакали на лестницу. Через окно я вижу подошедший автобус, куда они все и забираются. Заглядываю в холодильник и понимаю, что и оттуда уже почти вся еда куда-то испарилась. Поваляющимся в мусорном ведре упаковкам, впрочем, можно безошибочно понять судьбу исчезнувших запасов. А минералке уцелела всего одна бутылка. Видимо, просто не нашли. «Генерал встречает меня на пороге комнаты. Вы проделали очень большую работу, благодарю. Нам многое стало понятнее. Кроме него и парочки сопровождающих в комнате больше никого нет. У вас есть просьбы, пожелания?» — киваю на кобуру рядом стоящего охранника. Оставили бы им мне что-нибудь такое. Ваши ребята так быстро в квартиру вошли, я еле штаны одеть успел. А если еще кто-нибудь такой ловкий на огонек заглянет? Не у всех есть ключи от замков. Заряд картечи 12-го калибра с успехом решает проблему отсутствующего ключа. Ма усмехается и что-то говорит охраннику. Тот вынимает из кобуры пистолет и кладет его на стол. Рядом ложится запасной магазин. Хочу сразу предупредить, выносить оружие из квартиры нельзя. Так я вроде бы как на работе, какие уж тут прогулки. Это так, на случай появления тех, у кого ключей от двери нет. Стукает дверь спальни, и на пороге появляется Сюйлин. Сумка с вещами на плече, оружие не видно. Но да она, когда не в форме, открыто его не таскает. «Опа, здрасте! И куда это мы собрались?» «Я отстраняюсь, Юэлин, от работы!» — спокойно произносит Ма. допущенные ею нарушения — это самое малое, что можно сделать. С вами будет работать другой офицер. Он уже в пути». Генерал поворачивается к девушке. «Надеюсь, у него не возникнет никаких предрассудков относительно того, кто и где должен спать». Вот это номер. «А что? Он прав, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите вопрос. Слушаю вас. Если Ма и был удивлен таким моим обращением, то виду не подал». Кто прибудет на замену лейтенанту Сюй? Капитан Ванг Пао. Он опытный и умелый офицер. Он. Мужик, то есть. Проблемы с ночелегом точно не возникнет. Ладно, с этим понятно. Как много времени займет его вхождение в курс дела? Нет, я не сомневаюсь в квалификации капитана, но для успешной работы в составе сложившейся группы этого, к сожалению, недостаточно. Не скрою, мы с лейтенантом Сюй тоже сработались далеко не сразу. И чего я вру? Не было же этого. Но сработались же. «Да и потом...» — делаю смущенное лицо. «Вы и сами уже могли заметить, что в нашей работе проблемы э, субординации они несколько отошли на задний план. Если лейтенант Сью считает нужным что-то довести до моего сведения, она это делает далеко не в официальной манере общения. Я, как вы могли видеть только что, тоже не всегда придерживаюсь уставных правил». Оба сопровождающих «Ма» офицера хмыкают. Сью действительно надевала юбку, уже сидя за компом. «И потом...» «Осталось всего два дня, мы уже понимаем друг друга с полуслова. Для того, чтобы достигнуть такой же сработанности с капитаном, боюсь, потребуется определенное время, которого у нас нет». Генерал делает несколько шагов по комнате, останавливается и поворачивается к Сюй. Что-то коротко у нее спрашивает. Та вспыхивает и отрицательно качает головой. Он поворачивается уже ко мне. «Вы так горячо ее защищаете? Вам не безразлична ее судьба?» Она и до меня как-то жила и работала, да и после, думаю, не улицу подметать пойдет. Два дня, вот что беспокоит меня больше всего. Ма какое-то время раздумывает. Звонок. Охранник генерала подносит к уху телефон, отвечает, кивает и передает шефу трубку. Тот какое-то время разговаривает с неведомым абонентом, дает отбой и какое-то время задумчиво смотрит в окно. «Хорошо». «Наконец произносит он. Ваши доводы небезосновательны, и в них есть здравая мысль. Я склонен прислушаться к вашему мнению. Тем более, что мы все заинтересованы в успешной работе вашей группы. Лейтенант Сюй!» Она автоматически принимает строевую стойку. «Даже и в этот момент я ловлю себя на том, что из-под тяжка ею любуюсь. Так и есть на что посмотреть». «С этого момента и до отмены приказа лично мной вы не имеете права отпускать руководителя спецгруппы далее нескольких метров от себя. Вы обязаны иметь визуальный контроль за его передвижениями. Любой человек не из числа сотрудников спецподразделения, знакомых вам лично, может подойти к нему, только переступив через ваш труп. Это приказ. Вам понятно?» «Так точно!» Генерал поворачивается в мою сторону. «Вы назначены руководителем спецгруппы аналитиков. Соответствующий приказ будет отдан в самое ближайшее время». С вашим начальством я это согласую, полагаю, что возражений не последует. Доклад каждые полчаса в любое время дня и ночи. Наши специалисты выйдут с вами на связь уже через час. За это время вы должны обдумать и представить свои соображения по дальнейшему развитию событий. Все ваши указания относительно своевременного предоставления информации обязательны к исполнению всеми, кто входит в состав данного подразделения. Вам понятно? Есть. Принял, приступаю к исполнению. Еда и все прочее не ваша забота. За это будут отвечать другие люди. Вопросы есть? Нет. Приступайте. Щелкает замок входной двери. Все гости нас покинули. Сюй опускается прямо на пол. Ух, совершенно по-детски выдыхает она. Отпустила? Подкалываю я ее. Ты не понимаешь. Генерал Ма, он почти никогда не отменяет своих приказов. У него внутри стальной стержень, этот человек не ведает колебаний и сомнений. Ну, суровый дядька, кто б спорил. Он прямо спросил меня, сплю ли я с тобой. О, как! А ему не пофиг ли? Он мой дядя. А вот что! И вовсе удар под дых. На какое-то время я даже дар речи потерял. А это, ну, почему ты теперь должна быть все время рядом со мной? Дингзен, тот офицер-аналитик, который пропал вчера утром, он знал очень многое. Его тело со следами пыток нашли 20 минут назад. Ма опасается, что противник может нанести опережающие удары. По нам тоже? Не факт. Но такая возможность не исключается. Мы обязаны предусмотреть многое. Но все это вскоре отошло на задний план». Началась работа. Группа А. Маршрут прежний. Частота обмена сообщениями не изменилась. Группа Б. Отклонение от основного маршрута. Координаты нанесены на карту. И на экране тотчас же высвечивается новая картинка. Программисты постарались. Группа Д2. Маршрут прежний. Добавилось два новых абонента. Группа М. Маршрут прежний. Они не просто так ходят по городу, говорю я с собеседницей. То, что они внезапно стали сбрасывать в чат короткие видеоролики, чего раньше не было, это точно что-то означает. Мониторят обстановку? Не исключено. Так, а вот тут меня снова торкает. Где-то что-то... Ага. Лен, количество просмотров этих роликов мы проверить можем? Сейчас дам команду. Через некоторое время она поворачивается ко мне. Группы А, Б, М, количество просмотров незначительное. Группа Д2 порядка 30. Так. Команда всем, максимум внимания на группу Д2. Принять меры к установлению личности абонентов. Особое внимание обратить на тех, кто эти самые ролики просматривал. Буквально через 10 минут звонит телефон. Сюй отвечает и протягивает мне трубку. «На связи генерал». «Можете говорить свободно, эта линия защищена от прослушивания. Поясните смысл последнего указания». «Все группы — это преимущественно разведка и обеспечение. Ударный отряд отсиживается где-то в городе. Сомневаюсь, что они показываются около объекта нападения. Среди них есть люди известные». Могут ведь ненароком и опознать, а нужная информация ими получается из видеороликов. Это даже лучше. Всегда можно остановить просмотр и отмотать интересующий фрагмент назад. Понятно. То есть вы считаете, что атака будет совершена где-то на маршруте этой группы? Уверен в этом. Просмотрите ролики. Нужный объект наверняка будет снят со всевозможных ракурсов. Не исключено, что и изнутри. А как тогда объяснить, что видео сегодня записывают и посылают все наблюдаемые? Тогда, как ранее, они этого не делали. Ничего удивительного. Сильно сомневаюсь в том, что атака планируется на какой-то никому доселе неизвестный объект. Наверняка он уже неоднократно описан в СМИ и осмотрен целой кучей туристов. Сейчас ищут какие-то новые, ранее не встречавшиеся детали. И вполне логично, что ролики стали записывать и выкладывать все сразу. Народ у нас там подобрался головастый. Но возможности периодического контроля они исключить не могут. Вот и вешают нам лапшу на уши. Мол, обычные туристы постят видео о достопримечательностях. Что тут такого невероятного или запретного? А вот обеспечить одинаковое количество просмотров, чтобы все совсем уж гладко прошло, тут они малость не додумали. Ма какое-то время молчит. «Вы уверены в своих выводах?» «В своих?» «Да». «Насколько?» «Эк, его расколбасило-то». «Насколько?» «Что я?» «Математик какой-то там?» «Извините, но в процентном отношении такую вероятность просчитать не могу, не обучен подобным премудростям. Но лично я именно так бы и поступил». Генерал кладет трубку. «Что там?» Сью внимательно на меня смотрит. «Не знаю. Похоже, он не поверил. Я не сумел его убедить». «Ты должен его понять. Он не может бросить группу на какой-то один адрес только на основе твоих предположений, а перекрыть все точки...» Лен качает головой. «У нас попросту столько народа не имеется». «Это в Китае-то? Блин, чего тогда про нас или какую-то там Францию говорить?» Девушка обиженно замолкает. «Да и у меня настроение далеко не радужное. Пашешь тут ночей не спишь, и все коту под хвост. Не убедил, что я, качучу в голом виде, что ли, публично сплясать должен? И тогда типа все поверят?» Последний день. На монитор смотрю уже с плохо скрытой неприязнью. «Лен!» Вот эти сообщения выдели в отдельную группу. Почему? Не только их. Создай такую же и для абонентов. Наблюдаю на этих роликах что-то непонятное. Что именно? Она тоже немного нервничает. И я ее вполне понимаю. Смотри, у них завтра акция, а эти гаврики на экскурсию намылились. Им делать нечего. Кстати, выясни, пожалуйста, что это за экскурсия такая? Кто ее проводит? Маршрут? Ну и все прочее. Сделаем. Приходит новое сообщение. Команде генерала удалось установить номера кредитных карт, которые как-то связаны с нашими фигурантами. Нет, те, что привязаны к их телефонам, давно уже известны, и все транзакции по ним тщательно отслеживаются. Но ничего противозаконного или необычного пока не выявлено. Эти же кредитки совсем новые. Особого криминала не найдено, и по ним полтонны тротила никто пока не оплачивал. А вот услуги некоторых девушек — это есть. Ребята Ма уже тщательно прошерстили весь список и сбросили его нам, как я полагаю, чисто для самоуспокоения. Мол, гляньте еще и вы. Можно подумать, у нас тут и своей работы недостаточно. Но смотрим. Парни все же работали, старались. Лен, платеж на фирму... Э, ну, я название прочесть не могу. Это за что? Пауза. Транспортная компания «Веселый панда», доставка различных грузов. И чего они должны доставить? На этот раз задержка оказалась куда более продолжительной. Нет данных, есть только общий вес груза и количество мест. 2,5 тонны – 20 мест. Откуда они его берут? Указано только место погрузки – порт. Подожди, есть примечание. Груз будет предоставлен заказчикам. На какое время назначена доставка? Послезавтра – час дня. Примечание – маршрут будет определен на месте погрузки. Предварительно оплачен пробег. Наложив на карту эти данные, понимаем, в район предполагаемого действия группы D2 эта машина попросту не доедет далеко. Обобщи эту информацию и передай в оперативный штаб. Пусть подумают и над этим тоже. Я вот как-то далек от мысли, что эти гаврики еще и перевозками решили подзаработать. Пусть проверят данные по картам. Может быть, это просто совпадение? Файл отправлен. Штаб подтверждает получение. Еще платеж. И тоже в транспортную компанию. За что? На секунду отрываюсь от бутерброда. Аренда легкового автомобиля. И что заказали? Лимузин представительского класса на завтра. Так, это уже теплее. Место подачи? Отель «Корона» в 10 часов утра. Маршрут? Все щелкает клавишами. М -м -м. Только в один конец. Казино «Золотой дракон». Ожидание клиента не оплачено. Заказ считается закрытым по его прибытию на место. Это в зоне интереса группы D2. Есть попадание. Срочно эти данные генералу. Напрямую звони.